Глава 57 седьмая. Уже пробило полночь, когда они остановились на парковке грошового мотельчика в окрестностях Нейпуса. Дейкер поглядел на Роу, но ее взгляд был устремлен строго вперед. "Ну", сказал он. Она повернулась, чтобы поглядеть на него. «Я знаю, что Алан Дреймонд не был хорошим человеком». «Вы знали его лично?» Роу молча кивнула. «Потому что он вас шантажировал?» Она снова кивнула. «Как?» — спросил Деккер. «Вы из ФБР». «Значит, что-то противозаконное с вашей стороны?» Она сидела, будто аршин проглотила. «Нет, но и не то, чем я горжусь». Лансер тоже была причастна. «А вы как думаете?» «Похоже, они отлично сработались, так что ставлю на «да» — две скверных горошины в стручке». Деккер поглядел на мотель. «И какую же цену вы им платили за хранение вашего секрета?» Платежи осуществлялись несколькими способами. «Один из них — приехать сюда и делать с Дреймонтом то, чего вам не хотелось. В постели». Роуз глотнула, вероятно, подавляя всхлип. Если б Деккер не глядел на нее пристальным взором, он прозевал бы чуть заметный кивок. Как Дреймонд узнал? «Точно не знаю. Может, проследил за мной?» Проследил за вами до того места, где вы делали то, чем не гордитесь. И спустив долгий вздох, Роа обернулась к нему. Я отправилась в дом богатого, политически влиятельного и состоящего в браке лица в Майами. Позже Дреймонд показал мне фотографии и записи, меня и лица, занятых некими действиями. «Не представляю, как ему это удалось. Я была просто в шоке, когда он мне их показал». «А вы знали, что у Дреймонта и Лансер налаженный вымогательский бизнес в дополнение к тому, что у них было на вас? И смотрели на это сквозь пальцы, потому что вас они тоже загнали в угол? Из-под ее опущенных век показались слезинки. Прямо это как «да». — произнёс Самос. А какой была другая форма платежа? Вы их не разоблачали? — Да. — И не очень-то давили, когда ожерелье пропало, да? Вы сказали, что вызвали лансер на ковёр, но на самом деле не делали этого, да? — Нет, не делала. Но была огорчена. Это мой бизнес. С шантажом они хотя бы могли держать свои личности в тайне от своих жертв. Но от вас они их в тайне не держали. Дреймонд хотел затащить вас в постель, и они хотели, чтобы вы прикрывали их вымогательское предприятие. Когда вы формулируете дело подобным образом, моя виновность кажется ошеломительной. Вы осознаете, что вымогательство — преступление, держащееся на готовности давать. Правильно? «Я улаживала дела о вымогательстве от имени клиентов, так что да, я это осознаю». Она помолчала, утирая глаза. «Просто и вообразить не могла, что такое может случиться и со мной». Откинувшись на спинку своего сидения, Деккер протяжно вздохнул. «Ну?» — Роу поглядела на него. «Вам есть что сказать?» «Ага». «Теперь платежи прекратились, и у вас был явный мотив для убийства и Дреймонта, и Лансер». Она прислонилась головой к стеклу. «Пожалуй, в этом вы правы». «Но если вы их убили, к чему приезжать сюда и сознаваться мне во всем? Если бы вы помалкивали, никто бы и не узнал. Вы были бы чисты и свободны». «Но не здесь», — Роу коснулась виска. «Так почему вы мне сказали?» «Пожалуй, потому, что если хочу дождаться вашей помощи, не должна умалчивать от вас правду». «Вы хотите сказать «больше не должна», ведь до сих пор вы справлялись с этим на ура». «А что бы вы сделали, если бы я вам сказала?» Если вы тревожились, что я разоблачу ваш секрет, перестаньте. Я не сделаю этого, если только не придется, чтобы распутать дело. Опускать людей просто ради понта меня не прикалывает. Ну, в эпизоде шантажа я мог бы прижать вас как соучастника, но я тут для раскрытия серии убийств, а не за тем, чтобы увязнуть в этом говнище. Пожалуй, на лучшее и надеяться грех. Вы любите это лицо, состоящее в браке? Думала, что да, но потом обнаружила, что была в шаге от проблемного брака. Сожалею. Если бы отец знал, это убило бы его. Он был очень религиозен. При любодеянии смертный грех. Я не говорю, что вы поступали правильно, но вам надо жить своей жизнью а не той, которой хотел для вас отец. «Как-то трудновато знакомиться с мужчинами, когда ты...» «Очень успешная женщина? Ага, я с этим сталкивался. Впрочем, не ваша вина. Проблема в мужиках. Но мы не все такие, просто чтобы вы знали». «Но недостатки бьют прямиком по женщинам вроде меня». «Надо думать. Но в мире знакомств я не вполне компетентен». «Зато в поимке убийц вполне. А раз Дреймонд и Лансер шантажировали людей, у их мишени было с лихвой мотивов для их убийства». «Да, разумеется. Вы можете поделиться информацией на сей счет. «Не исключено. При определенных условиях». «А именно?» «А именно...» чтобы вы приложили больше усилий к выяснению, что случилось с моим отцом. Лады, по рукам. Хм, вот уж не думала, что вы уступите настолько легко. Я не уступил ни на йоту. Не поняла? Рул совсем растерялась. Я считаю, что случившееся с вашим отцом связано с моим делом. Так что, если я распутаю одно, распутаю и другое. «Откуда у вас такая уверенность?» Расчетные единицы шантажа — деньги. Лансеры Дреймонд были заняты этим бизнесом. Проблема в том, что они напоролись на жертву, которая дала сдачи, да притом крепко, и затолкала им эти расчетные единицы прямо в глотку». Но никакие попало старые деньги, а валюту родины вашего отца. Так что, полагаю, тот, на кого у Лансера Дреймонта что-то имелось, напрямую связан с Канаком Роу.